Глава девятая. До утра я проспала в кресле. Никто, слава богу, не пытался нарушить наше спокойствие. Никто не вламывался, не устраивал перестрелок, драк. В общем, ночь прошла тихо. Проснувшись, первым делом выпила две чашки кофе. День сегодня предстоял ответственный. На завтра назначен тендер авиационного завода. Сегодня у людей Шрама последняя возможность вывести Мелихова из игры. Я должна любым способом лишить их такой возможности. Как я уже говорила, план действий созрел у меня ещё вчера. Кои какие его детали я даже успела воплотить в жизнь. Теперь настало время решающего удара. Но если честно, куда больше меня интересовала фигура неизвестного конкурента, жаждавшего принять участие в завтрашних торгах. Не сам же Валуев собирается выдвинуть свою кандидатуру? И тут меня осенило. Вернее, я вспомнила разговор, состоявшийся у меня накануне со Спицыным. Тогда я совершенно случайно, по какому-то внутреннему наитию, поинтересовалась у него, как много народу посвящено в таинства охраны Мелихова. То есть, откуда Шраму может быть известно о безупречно отлаженной работе службы безопасности Мелбанка и самого Андрея Леонимовича. Сейчас, когда у меня не оставалось ни единой зацепки, Я собиралась ухватиться именно за это обстоятельство. Тем более, признаюсь по секрету, я уже догадывалась, кто стоит за всей заварушкой вокруг завода. Кто несёт ответственность за смерть Челнакова и Сабаева? Кто нанял Шрама любыми путями стараясь прижать к ногтю Мелихова? выбрав наиболее действенный для этого способ, а именно похищение Оксаны. В том, что дочь банкира хотят похитить, а не убить. Я уже не сомневалась. Будь уж рамовских ребят иная установка, им ничего бы не стоило прибегнуть к помощи снайпера, как в случае с Виталием Игоревичем. или застрелить нас в любой точке города из автоматов они же напротив всё время шли в лобовую подтвердить свою догадку относительно личности человека заварившего всю эту кашу я разумеется не могла но что-то подсказывало мне что я на верном пути Меня обуяла жажда немедленных действий. Первым делом я позвонила Спицуну. Георгий Владимирович, затараторила едва он откликнулся. Это женя охотникова вас беспокоит. Вы меня помните? Странный вопрос. Возмутился начальник мелиховской службы безопасности. Конечно, помню. Что у вас там произошло, Женя? А что произошло? следовало для начала узнать, что известно ему. Куда подевался Саша? Я никак не могу его найти. Тут у меня для вас очень плохая новость, Георгий Владимирович. Сашу убили, выдавила я. Убили? Да. Как не прискорбно. На том конце провода воцарилась недолгая пауза. Затем Спицын спросил: Кто его убил? Люди Шрама. Я вкратце поведала Георгию Владимировичу о недавних событиях с трагическим финалом. А когда закончила, то услышала в ответ: Даже не знаю, как я смогу объяснить всё это его отцу. Как в самом деле Спицын выдержит такое испытание? Я тоже не знала, а потом решила сменить тему. Скажите, Георгий Владимирович, вы помните наш с вами последний разговор? К вашему сведению, Женя, нарваучительно произнёс мой собеседник. Я никогда ничего не забываю. И знаете что? Я убедился, что ваши подозрения не лишены оснований. Поясните, Тут же вклинилась я. Мы беседовали с вами о службе безопасности Андрея Вениаминовича и о том, как много людей посвящено в безупречность ее работы. Так вот, по вашей просьбе я заинтересовался этим аспектом, и мне удалось выяснить, что господин Валуев, известный тоже как Шарам, об этом деле даже и не ведал. Более того, могу добавить, что наша служба безопасности никогда в жизни не сталкивалась лбами с Сабаевской и Челноковской службами. А значит, те были уверены, что мы работаем по тому же принципу, что и они. А Валуев ведь никогда ранее не предпринимал попыток покушаться на жизнь Мелехова, не так ли, Георгий Владимирович, уточнила я. Совершенно верно, подтвердил тот. И повторяю, он даже не интересовался этим вопросом. Что ж, Спицин полностью подтвердил мою догадку. Человек, который нанял Шрама, заранее знал, что к Андрею Вениаминовичу не так-то просто подобраться. Этот же человек сразу посоветовал шараму заняться Оксаниной персоной. Истинный преступник был изначально посвящён во все перипетии предстоящие за тее. Он знал многое и о Челнакове, и о Сабаеве, и о Мелихове. А если уж совсем точно, так он знал всё. Рассудив таким образом, Я вернулась к разговору с Георгием Владимировичем. Вы можете назвать того, кто сообщил все эти данные Шурамо? Откуда? Но уверяю вас, что это не я. То бишь, определённого человека на подозрение у вас нет. Нет, сокрушённо признал Спицын. А у вас? Ну, конечно, размечтался. Так я ему всё и выложу. Все свои подозрения я предпочитала оставлять при себе. Во всяком случае, до тех пор, пока не найду им подтверждения. Проигнорировав вопрос собеседника, я спросила: "Выходит, вам больше ничего мне сообщить, Георгий Владимирович? Я имею в виду ценного". "Выходит, ничего". вздохнул Спицын. Ну, спасибо и на том. Распрощавшись с Георгием Владимировичем, я повесила трубку. А дальнейшей судьбе водителя Саши и о его роли в последующих событиях Спицын просветит сам Андрей Вениаминович. Мы с ним вчера об этом договорились. Надеюсь, Надежда Челнакова среагировала мгновенно на мой звонок. И ребята из службы покойного Виталия Игоревича уже нашли опиль с трупами. У меня же оставалась самая сложная задача проникнуть в логово Шрама. Как это я сделаю, пока не представляла. Мучимая этим вопросом, решила ещё немного поэксплуатировать Оксанин телефон и позвонила Мелихову. Позвонила прямо на работу и не ошиблась. Президент банка уже оказался на рабочем месте. Как наши дела, Андрей Вениаминович? Успев лишь поздороваться, взяла я с места в карьер. Какие дела? Не сразу врубился он. Вы дали команду спицину по поводу мнимого увольнения Саши. Нет, ещё не успел, признался он и тут же начал оправдываться. Я только что пришёл. Не тянитесь с этим, Андрей Вениаминович. Хорошо. А как Оксана? Держится молодцом, уверила его я. Вы хотели ещё что-нибудь? Не очень вежливо поторопил меня Мелихов. Я нисколько не обиделась на него. Всё можно понять. У человека завтра очень ответственный день. волнуется, нервничает. Я на его месте вела бы себя, наверное, так же. Вы необычайно прозорливы, Андрей Вениаминович, бесшабашно продолжила я. Есть у меня для вас один заковыристый вопросик. Задавайте. Давайте на секунду предположим, что Оксану похитили. Господи, сразу же ахнул Мелихов. Как это случилось? Успокойтесь, Андрей Вениаминович. Я же вам уже сказала, с Оксаной всё в полном порядке. Она жива и здорова. Находится сейчас дома. Но «Ну ведь вы говорите, зарепетал Мелихов. Я сказала: "Давайте предположим чисто теоретически". На какое-то время банкир умолк. "Давайте". Донёлся до меня наконец его голос. с едва заметной хрипотцой Итак, её похитили и заставили вас снять свою кандидатуру с завтрашнего тендера. Что дальше? Честно говоря, Женя, мне даже страшно представить, что будет дальше. С Мелиховым было трудно разговаривать. "Андреевна, Леонимович", взмолилась я. "Отбросьте эмоции. Поговорим по-деловому. Что будет с тендером, если вы тоже не будете в нём участвовать? Ничего не будет. Не могли бы вы пояснить? вздохнула я. К чему вы клоните, Женя? Кто будет участвовать в тендере? задала я наконец самый главный вопрос. Фактически никто. Те люди, которые останутся, на самом деле не дееспособны в плане необходимого количества денег. Иными словами, уточнила я. Вы хотите сказать, что на данный момент вы являетесь единственным претендентом на контрольный пакет акций авиационного завода? Да. Стало быть, Если вас заставят снять кандидатуру с тендера, то он вообще не состоится. Не совсем так, замялся Андрей Вениаминович. Тендер будет проведён по всем правилам, но но! поторопила я. Сейчас от его ответа зависело многое. И в первую очередь, окажется ли моя догадка верной. Однако Мелехов не пожелал или не смог сформулировать дальнейшую фразу. «Довольно долго и путанно объяснял мне все перипетии предстоящего аукциона, сбивался практически после каждого слова, но тем не менее из всей той билиберды, которую он нес, мне все-таки удалось уловить главное». Андрей Вениаминович полностью подтвердил все мои подозрения. Судьба тендера в случае снятия с него всех платёжеспособных участников была для меня ясна. Мелихов продолжал говорить ещё что-то, но я уже не слушала его. Для полного завершения сложившейся картины мне требовалось ещё кое-что. И сделать это нужно было прежде, чем Челноковская служба безопасности разберется с людьми шрама. Для этого необходимо поторопиться. Бестактно оборвав Мелихова на полусловие и сославшись на нетерпящую отлагательств спешку, я распрощалась с ним. Оксана уже принимала утренний душ, я слышала, как она негромко напевала себе под нос какую-то грустную песенку. Пока я дожидалась её, решила не теряя времени даром, посвятить себя сборам. То, что мне было необходимо, и то, что могло бы пригодиться, я упаковала в спортивную сумку и заказала по телефону такси. К моменту появления моей клиентки в гостиной я была полностью собрана. "Мы уезжаем?" удивлённо вскинула брови Оксана. оценив мою боеготовность да и времени на сборы у тебя не так уж много такси подъедет минут через 10 куда мы едем для начала отвезу тебя к себе домой посвятила я её в свои планы это на данный момент единственное безопасное место я не преувеличивала В сложившейся обстановке я не могла доверить Оксану даже отцовскому крылышку со всей его хвалённой службой безопасности. «А что будете делать вы?» Любопытству клиентки не было предела. «Хочу завершить дело, порученное мне твоим отцом», – туманно ответила я. Я думала, ваше дело заключается именно в том, чтобы быть рядом со мной. Не совсем. Я должна предотвратить угрожающую тебе опасность. И вы сможете это сделать? Буду стараться. Иди, собирайся. К счастью, Мелихова не стало больше задавать никаких вопросов. И покорно скрылась в своей спальне. К чести её будь сказано, на этот раз она собралась по-солдатски. Минут за 6. Видимо, осознала экстремальность ситуации. За это время я осмотрела в окно двор и убедилась в отсутствии слежки. Люди Шрама поступили в высшей степени глупо. По неизвестной мне причине они оставили надежду захватить Оксану у неё на квартире. Скорее всего, решили, что после всех теревомнений сюда она вряд ли вернётся. Хотя это не было лишено логики. Наверняка Мелих бы так и поступила, не будь рядом с ней Женьки Охотниковой. Мою же непредсказуемость бандитам в жизни не просчитать. Ну что, пора, спросила Оксана. Такси уже стояло под окнами со стороны улицы. Пора. В очередной раз мы покинули Оксанину обитель через чёрный ход. Я искренне надеялась, что сегодня мы это делаем в последний раз. С собой прихватила все необходимые принадлежности для реализации своего плана. Не могу же я предстать перед шрамом в своём истинном обличье. Нет, я не повезла клиентку к тётушке Миле. Говоря о своём доме, я имела в виду совсем другую квартиру, о которой известно было только мне одной. Не то чтобы я не доверяла своей тётушке, а просто не хотела рисковать. Тётя Мила могла Запросто позвонить Андрею Вениаминовичу и похвалиться перед другом детства мудростью своей племянницы. Не со зла, конечно, и не умышленно, а как говорится, ради красного словца. Во-вторых, я не хотела впутывать во всю эту историю свою тётушку, и наконец, не знала, какими возможностями обладает господин Валуев. Вдруг ему уже известен адрес моего места жительства. Моя засекреченная квартирка, однокомнатная, без каких-либо явных излишеств. Здесь было только всё самое жизненно необходимое. Единственное, что нарушало спартанский интерьер сей обители, так это всего две вещи: телевизор и видеомагнитофон. Ну тут уж Извините, без этого я не могла обходиться нигде. Могу поспорить, что избалованная дочка банкира была далеко не в восторге от моей квартиры. Но, как говорится, выбирать ей не приходилось. И надо заметить, восприняла она это обстоятельство довольно-таки спокойно. Всю дорогу до так называемой конспиративной явки Я не проронила ни слова. Не сказала ничего Оксане уже и после того, как мы переступили порог. Она, видя моё мрачное и сосредоточенное выражение лица, тоже не вступала в дискуссии, задала только один единственный вопрос, и то по существу. Как долго мне предстоит здесь находиться? Не думаю, что это займёт слишком много времени, помолчав, ответила я. Если быть откровенной, надеюсь, что всё кончится уже сегодня к вечеру. Но даже если этого не произойдёт, я в любом случае заеду сегодня и дам тебе знать, как продвигаются наши дела. Спасибо, вздохнула моя клиентка. Не за что. На этом наш диалог и закончился. Оксана осталась обживать угол, а я уехала. Уже на другом такси, до начала я заехала в Мелбанк, но в кабинет к Андрею Вениаминовичу подниматься не стала. На этот раз мне нужен был только спицын. Найти начальника службы безопасности в огромном здании банка оказалось делом непростым. Наконец я обнаружила Георгия Владимировича в операторской. Он контролировал работу мониторов, на которые посредством скрытых видеокамер передавалась вся информация с различных точек банка. Мне нужно с вами поговорить, заявила я с пицину. Одну секундочку. ответил он, и я вышла в коридор, где, прислонившись к стенке, стала ждать. Георгий Владимирович вышел спустя 2 минуты. Слушаю вас, Женя. Сразу перешёл он к делу. Что-нибудь ещё случилось? Пока ничего. Но, как вы сами понимаете, Георгий Владимирович, непоправимое может случиться в любую минуту. Чем я могу помочь? Я не стала ходить вокруг да около. На это попросту не было времени. У вас есть досье на Валуева? Разумеется, кивнул Спицын. Было бы грешно не иметь досье на такую личность. Я хочу на него взглянуть. Нет проблем, пойдёмте. Мы вместе со Спицыным прошли в его кабинет и, покопавшись в сейфе, он извлёк на свет Божий тёмно-бордовую папку. Держите. Я расположилась в кресле и раскрыла Шарамовское досье. Всё то время, пока я читала, Спицын стоял у окна и курил. Через минут 10 я нашла то, что мне было необходимо. Удача не оставила меня и теперь. Дело в том, что из досье, составленного Спицыным, Я выяснила, что у Шрама был один грешок. При любодеяние. Может, это и не единственный его грех, но в данный момент меня интересовал именно этот аспект. Лучшего способа приблизиться к Шраму и не нужно. Я захлопнула папку и встала. Протянула её Георгию Владимировичу. Нашли то, что искали? — осведомился он. — Да, большое вам спасибо. — Всегда пожалуйста. Он положил папку обратно в сейф и запер его. — Обращайтесь в любое время. — Скажите, Георгий Владимирович, напоследок обратилась я к Спицыну, неужели у такого авторитета, как Шрам, нет постоянной любовницы? Вот уж никогда бы не подумала. У него совсем другие приоритеты. Я сам слышал, что ежедневно батон снимает на Вяземской проституток, работающих круглосуточно, и отвозит к своему боссу. Тот уже, соответственно, выбирает из них ту или тех, с кем ему хочется провести время, а остальных отправляют в свояси. Сегодня я намеревалась попасть в число конкурсанток. И уже не важно, выберут меня шрам или нет. Своё дело я успею сделать. Не сомневаюсь. После этого я почти бегом покинула здание Мелбанка. Правда, предварительно я заскочила в дамский туалет и соорудила себе ту внешность, которая требовалась мне для дальнейших действий. пришлось изрядно помучиться, но игра стоила свеч, как оказалось в дальнейшем. Я остановила попутку, и сидевший джентльмен любезно подбросил меня до улицы Вяземской. Наверное, целый час я прогуливалась там взад-вперёд и отбивалась от потенциальных клиентов. причём старалась сделать это так, чтобы не вызвать к себе подозрений со стороны коллег. Около 2 часов дня, в начале третьего, по Вяземской не спеша покатился Рафик. За рулём гордо восседал мой старый знакомый Грубленный. Рядом расположился не менее знакомый Батон. По пути они то и дело останавливались, договаривались с приглянувшимися девочками и после таких переговоров те покорно исчезали в салоне Рафика. Бандиты могли сами подъехать ко мне, а могли и просмотреть мою персону. Рисковать я не хотела, и потому, как только Рафик поравнялся со мной, сама бросилась к их машине и принялась ластиться. к высунувшейся из окна лапище батона. Тормозни, рубленный, тут же распорядился тот, польщенный таким знаком внимания. Секи, какая киска! Да ничего, хмыкнул его напарник. Только чего-то я ее раньше не видел. Вот подозрительный гад! Новенькая, что ли? Задал вопрос батон. Ага. Расплылась я в вульгарной улыбке. Хотите свежатинки, ребята? Соображает, загоготал Батон. Так не вчера родилась, ответила я в унисон. А что? Шраму, наверное, понравится, изрёк он, опять обращаясь к Рубленому. Так пусть лезет в тачку. А в чём базар? выдал тот своё резюме. прыгай, милашка. Батон махнул рукой назад, и в ту же секунду Рафик медленно тронулся. Я на ходу заскочила в салон. Помимо меня здесь сидели ещё трое. Ну что же, первый шаг сделан. В течение 15 последующих минут Батон и Рублены подцепили ещё восьмерых представительниц первой древнейшей профессии. Есть дюжина, сказал Рубленый. Ништяк, полна коробочка. Двигаем отсюда. Отдал последнее распоряжение Батон, и мы шумной ватагой тронулись в путь. Везли нас примёхонько в загородный домик Шрама. Рубленый водил машину отменно, и вскоре мы уже были на месте. Всю дорогу проститутки щебетали на разные лады. Делились меж собой впечатлениями о былых похождениях. Я, собственно говоря, тоже не выбивалась из общей массы. Несла разную колесицу, смеялась во весь голос, в общем, вела себя так, как и подобает. Батон и Рубленый беседовали о чем-то в полголоса, но из-за общего гула я не слышала ничего. Шрам любил жить на широкую ногу. Об этом явственно говорил сам вид его так называемой резиденции. Правда, разглядеть всё хорошенько не успела. Подскочившие к рафику амбалы довольно грубо вытолкали нас наружу и, подобно пастухам, гонящим стада на дальние джайлау, быстро припроводили в дом. Ребята из Шрамовской бригады, естественно, не были джентльменами. И потому даже не предложили нам сесть. Выстроили в шеренгу вдоль стены гостинной, а сами встали по краям. Сперва мимо нас прошествовал батон и по широкой дубовой лестнице поднялся на второй этаж. В рядах проституток разговоры смолкли. Все замерли в немом ожидании. И вот, спустя мгновение, на вершине лестницы появился сам Шрам. Одет он был в чёрный смокинг, на шее бабочка, в зубах дымилась сигара. В целом Валуев был симпатичным человеком. Я успела хорошо разглядеть его, пока он спускался вниз в сопровождении верного батона. Жгучий брюнет, волосы уложены назад и набриалинины. тонкая щеголеватая ниточка усов над верхней губой миндалевидные глаза белоснежные зубы ну чем не портрет голливудской суперзвезды однако всего одна деталь не позволяла валуеву блистать на киноэкране в образе героя-любовника от центра лба через глаз и далее во всю щеку до самой шеи растянулся огромный безобразный шрам. Видимо, именно он и послужил основой кличке авторитета. С тем временем шрам приблизился к нам и зашагал вдоль строя генеральским шагом. Я и впрямь почувствовала себя как на плацу во время парада. Шрам прошёл в одну сторону, затем вернулся обратно. выпустил в потолок облако с сигарного дыма, снова двинулся в первоначальном направлении, но на этот раз остановился в центре, вынул сигару изо рта и сказал резко и отрывисто «Ты и ты!» Первый раз его сигара, подобно учительской указке, описав дугу, ушла куда-то вправо от меня, а второй раз... указала точно на мою левую грудь. Я даже не сразу поняла, что удостоилась великой чести. Лишь когда один из амбалов, грубо взяв меня за руку, повёл к лестнице вслед за удалившимся шарамом, я поняла, что большой босс назначил меня сегодня своей одалиской. Второй амбал вёл за руку другую, счастливицу. Сегодня мне и впрямь фантастически везло. Как оказалось, у Шрама была в высшей степени культурная программа. По этой причине меня проводили в смежную с кабинетом спальню, где я должна была дожидаться господина Валуева, а он вместе с моей сменщицей на первых порах отправился в сауну. "Можешь пока заголяться", с хохотом предложил мой провожатый. оставшись со мной в спальне босоные едине. Холодно тут, попыталась я отшутиться. Не задубеешь, шрам скоро придёт, а он не любит долгой возни. Я не собираюсь трясти перед тобой голыми телесами. Чего? Ничего. Когда придёт, тогда и разденусь. А я говорю тебе, разряжайся сейчас. Нельзя сказать, сколько времени я смогла бы ещё перепираться с тупоголовым амбалом, но тут со стороны улицы раздался пронзительный визг шин. И в ту же секунду загрохотали выстрелы. Для меня они звучали как божественная музыка. Я знала, что это прибыли наконец челнаковские молодчики. Радовало и то, что я успела всё-таки опередить их. Что за киряня? Вскинулся мой собеседник и извлёк из-за пояса пистолет. Сходи, узнай. Чего? Всё ясно. Парень не отличался сообразительностью. Стреляют, проинформировала его я. Слышу. Так пойди узнай, в чём дело. Да заткнись ты. По-видимому, придурку не велено было оставлять меня одну. Ты что ж думаешь, я сломя голову брошусь убегать, когда на улице такая польба? А кто тебя знает? Идиот. Тем временем Жаташ и Суматохова в дворе домика усиливались. Вовсю стрекотали автоматы, слышались крики, ругань, даже пара отдельных взрывов. Мой страж ещё секунду колебался, затем всё-таки рванул к двери, но уже от порога обернулся и бросил мне: "Сиди здесь и никуда не уходи". В ответ я шутливо козырнула ему, и парень скрылся в коридоре. Осторожно, на цыпочках, я подкралась к двери и выглянула наружу. Поблизости никого не было. Видимо, во дворе развернулся нешутошный бой, и все шрамовские силы были мобилизованы на устранение противника. Я быстро прошла к двери, ведущей в кабинет Валуева, дёрнула за ручку, дверь была заперта на ключ. Достав из туфли отмычку, Я легко справилась с этой проблемой и шагнула за порог. Кабинет Шрама был обставлен довольно изысканно и модно. Вряд ли он чем-то уступал офисам новых русских, но в данный момент меня интересовала только одна вещь его телефон, мирно покоившийся на столе. Я подошла к нему, отмотала кассету автоответчика немного назад и включила воспроизведение. «Ты куда испарился, шрам?» Донесся до меня знакомый голос из динамика. «Какого черта тянешь резину? Завтра уже аукцион, а мне все еще нечем нажать на Мелихова. Если сегодня эта сучка не будет в твоих руках, тебе придется вернуть все бабки, полученные в качестве аванса. Ты понял? Так что в твоих интересах перезвонить мне как можно скорее». На этом сообщении закончилось. Я узнала говорившего человека. Его голос я слышала лишь однажды, но именно его и предполагала найти на автоответчике Шрама.